Глава сорок Посчитав разговор оконченным, Гарри сопроводил меня вниз. Драконы приветствовали его как равного, и стало ясно, что он ничем от них не отличается. Такой же привлекательный и такой же дамский угодник. Это я поняла в следующие несколько минут, когда он гармонично влился в нашу компанию. И куда только делась напыщенность и деловитость? Такой же, как остальные драконы, улыбчивый, услужливый и галантный. Просто мечта всех женщин. Только я знала его и с другой стороны. Исходя из этого, сделала вывод. Все драконы при исполнении суровы и холодны, а вне работы – дон Жуаны. Твой дракон – просто душка. Терри заметила, что я стою в стороне, избегая общества, и подошла, чтобы разделить мое одиночество. Почему не идешь к нам? Посмотри, как у нас весело. Как же, обхохочешься. Один из драконов хочет меня укокошить и следить за каждым вздохом. Но ничего из этого я не сказала. Лишь улыбнулась и пошла за Терри. Не буду отрываться от коллектива. В какой-то момент поймала себя на мысли, что Гарри очень общителен и приятен. Может, если я не доставляла бы ему столько беспокойства, то никогда бы не увидела его темную сторону. Хотя, если быть справедливой, то ничего плохого он мне не сделал». Разыскать меня и доставить в министерство было его работой, да и слежка тоже. При этом он решил не доносить на меня, дал шанс избежать проблем. Кажется, я недооцениваю его, он вполне нормальный. Остаток вечера прошел без эксцессов. Я вышвырнула из головы все тревоги и танцевала с драконами и принимала их ухаживание. Веселилась до упада и даже не обращала внимания на Гарри, Ведь он не делал мне замечания, значит, ничего не нарушаю. Да и сам он не прочь был потанцевать с моими подругами. Ничто человеческое ему не чуждо. Вечер был потрясающий. Так я не отрывалась даже в неволшебном мире. Драконы были душками. Девчонки – просто огонь. Мы зажигали по полной, без оглядки и ловили кайф от каждого мгновения жизни. Даже Лана присоединилась ко всеобщему веселью. Домой мы вернулись только под утро. Драконы пошли провожать нас, отчего наша процессия получилась многолюдной. Да еще и молча идти не получилось. Мы смеялись, шутили, болтали, даже пели. Из окон на нас шикали, но нам было все равно. Магна Кэти уже у входа в дом ко мне подошел Гарри и вновь перешел на официальный тон, хотя недавно вел себя так, будто мы с ним лучшие друзья. И как ему удается так перевоплощаться, Будто вместе с необходимостью говорить о работе у него срабатывает тумблер, включающий деловой тон. Вы же помните, что сегодня должны явиться в министерство? Помню, хоть признаться, настрой был совсем не рабочий. Тогда вам следует переодеться и следовать за мной. Я под конвоем?» – не сдержалась. «Думаю, вам же будет лучше, если я провожу вас». Тон был доброжелательный, но прозвучало как угроза. Мне хотелось бы хоть немного вздремнуть, чтобы приступить к стажировке со свежей головой. — Отдохните, я подожду, — неожиданно заявил он. — Где подождете? — опешила я, не до конца понимая, как он себе это представляет. — Ждать будете в изножьей кровати? — не сдержала сарказма. — Предпочту в кресле в холле, — без эмоций ответил он. Я аж зубами скрипнула от негодования. Магистры разрешили несколько дней отдохнуть, что я, собственно, и делала, а этот упырь решил, что мне пора на стажировку. Не то, чтобы я была против, но не хотела сделать все по приказу. Свободолюбие брало верх. Сегодня я бы отоспалась, днем побродила бы с девчонками по городу, вечером пораньше легла бы, выспалась, а потом можно и в министерство. Так нет же, его величество Гарри Первый решил все иначе. В дом мы ввалились дружной шумной толпой. Драконы не спешили расходиться. Мало этого, некоторые из них еще и пошли в комнаты с девушками. Я обалдела от таких вольностей. «Не обращай внимания», – пихнула меня локтем Алиса. «Живем лишь один раз. Юные годы не вернуть, так что надо брать от жизни все». «А сама ты кого выбрала?» – поинтересовалась я, заметив, что те драконы, что не ушли с девчонками – оккупировали нашу гостиную и покидать не собирались. Ведут себя, как у себя дома. — Никого не выбрала, — Алиса отмахнулась. — Я себя для мужа берегу. Флирт мне приятен, но не больше. — У тебя есть парень? — подумалось мне, исходя из того, что она себя для него бережет. — Нет, иначе я не позволила бы себе гулять с драконами. Я кивнула. — Теперь понятно. Да и Алиса выросла в моих глазах. хотя не могу сказать, что осуждала девчонок, которые пошли в комнаты с драконами. Алиса, как благодушная хозяйка, пошла к гостям. А мне посоветовала вздремнуть. Гарри велел сегодня явиться на стажировку, пожаловалась я на него. «Может, так и лучше», — беззаботно откликнулась она. «Уйдешь с головой в работу и забудешь о своем служителе закона». Зря она напомнила о нем. Не то чтобы я забылась и ушла в отрыв, Но все же лишний раз вспоминать не хотелось. Мне отныне вовсе нужно забыть о нем. «Пошли!» — Лана обхватила меня за плечи и повела за собой. «Все наладится! Верь мне!» Вступив на лестницу, я ощутила чей-то взгляд в спину. Резко обернулась и столкнулась глазами с Гарри. Он пристально смотрел на меня, будто изучал. «Может, он умеет залезать в душу? Вот только этого не хватает!»